Анастасия Шер Заур, я тебя украду. От автора с любовью. Мои дорогие, хорошие, самые замечательные. Эту историю я посвящаю всем вам. Да, именно тебе, читающему эти строки. Вопреки традиции благодарить после эпилога, я хочу сказать спасибо всем моим читателям в начале этой книги. Спасибо за то, что так высоко цените мое творчество. За то, что понуждаете меня писать больше и чаще. За вдохновение, которое вы дарите мне своими комментариями, жаркими обсуждениями, спорами, наградами, благодарностями. Спасибо тем, кто читает меня молча, но при этом не пропускает ни одну новинку. Вы все замечательные. Спасибо. Почему я посвящаю вам именно эту историю? Потому что она самая противоречивая. Самое удивительное об ошибках и искуплении, о страсти и прощении, о злобе, ревности, насилии, о радостях и печалях. Это история о том, из чего состоит наша с вами жизнь. Предупреждений и дисклеймеров не будет. Приятного чтения. А ш